Глава 66. 14 письмо Нико. Ты был водой. Именно так я чувствовала твою любовь. Пронизывающий дождь, река, впадающая в море, гроза, которая окружает тебя и проникает под кожу. Это произошло неспешно, едва заметно для меня самой. Я затерялась в этом ярком, безмятежном синем цвете глубоком синем цвете твоих глаз с исааком все по другому он солнце жара огонь мои чувства к нему острые молниеносные, будто искра, которая вдруг разгорается и начинает ярко пылать освещая все вокруг она не затухает, продолжает гореть день за днем от прикосновения к прикосновению в каждом сорванном украткой поцелуе, даже если я знаю, что так не должно быть.